Фридс чересчур эмоционален. Неудивительно, что он стал первой жертвой. Но вылечить его можно. Сделаю все, что в моих силах. Во всяком случае, больной надолго вышел из строя. Его придется вести на санях. Пойдемте посмотрим, как он себя чувствует. Глава 7 Волнение. Глазная болезнь. Еще одна жертва скорбута. Предрасположенный ник, снежная буря, важные изменения, новая цепь холмов, угрожающий горизонт. Согретый теплом близко поставленных ламп и интенсивным массированием машинист наконец пришел в себя. Кровообращение стало нормальным. Дав больному крепкого кофе с ромом, доктор принялся восстанавливать чувствительность его мускульной и нервной системы Для чего впрыснул кофеин. Молча. С виноватым видом слушали матросы геника. Он убеждал их соблюдать осторожность и не есть снега. В этот день все почему-то устали больше обычного. За едой горячо обсуждали постигшую машиниста беду. Вскоре больному стало полегче, сказались результаты лечения, однако он был еще очень слаб. Фрица укутали в шубы, поместили в меховой мешок и уложили на шлюпку. В пути машиниста заменил Жюстен Анрио, его помощник. Когда же Жюстен, чтобы согреться, становился тянуть бичеву, его заменял капитан, уже освоивший электрический двигатель. Несмотря на болезнь Фрица, время упущено не было. В день, когда ему стало плохо, то есть 18 апреля, прошли больше 12 километров. Но тут снова случилось несчастье. У двух самых сильных членов экипажа, Пантака и Легерна, заболели глаза. Матросы почти не различали дорогу, но бичевы не бросали. 19 числа, несмотря на лютый мороз, прошли 10 километров. Капитан уже стал опасаться, что около полюса нет свободных вод. Фрицу не становилось ни лучше, ни хуже. Только на теле выступили красные пятна чечевицеобразной формы. Десны кровоточили. Изо рта шел смрадный дух. Диагноз доктора подтвердился. Матросам тотчас же сообщили об этом, чтобы неповадно было есть снег и вообще нарушать правила гигиены. Заболевшие глазами почти совсем ослепли, но продолжали идти, превозмогая боль и головокружение. 20 -го числа. Одолели километров 15, а ночью разыгралась буря. Снег валил и валил. Резкие порывы ледяного ветра не давали возможности поставить палатку. Целых 30 часов матросы пролежали в мешках, что, впрочем, благотворно сказалось на состоянии больных. Только фрицу становилось все хуже. Стали выпадать зубы, увеличилась слабость. Скоро заболел и кочегар, бегорна, самый хилый из всех. Из-за резкой боли в суставах он с трудом встал, чтобы помочь при расчистке снега, завалившего палатку. Но работать доктор ему запретил, прописав лимонный сок в больших дозах и сырой картофель, еще оставшийся в запасе. Правда, картофель так перемерз, что стал словно железный, и пришлось немало потрудиться, чтобы сделать его съедобным в сыром виде. Шлюпка постепенно превращалась в амбулаторию, приняла на борт и Ника. Его положили рядом с фрицем и снова двинулись в путь. Метель, наконец, утихла. Но по дороге то и дело приходилось расчищать снежные завалы. К тому же два человека вышли из строя. Поэтому приходилось идти без остановок по 12 часов. 22 апреля одолели 12 миль. Если на следующий день отмахать столько же, 88-я параллель будет пройдена, до полюса останется всего 2 градуса, то есть 204 мили. Успех неожиданный даже для самого большого оптимиста. Подумать только. Достичь 88-й параллели, да еще при двух больных. Капитан вспомнил, что его предшественники ценой больших жертв достигли значительно меньших результатов и возблагодарил судьбу. Однако по мере приближения к полюсу Все чаще возникали всякого рода препятствия, заставлявшие Де Амбрие задумываться о будущем экспедиции. Нет, он не заколебался, не усомнился в своем экипаже. Но поразмышлять было над чем. Решение оказалось таким: пока не наступил критический момент идти вперед. До 23 апреля все шло относительно благополучно. Сила, ловкость и терпение помогали морякам одолевать трудности пути. Но когда до полюса оставалось уже совсем немного, на льду все чаще стали появляться бугры, ретвины, холмы, перемежавшиеся с глубокими впадинами. Прямую ровную дорогу сменили заваленные снегом тропинки, цепи гор, пропасти, крутые подъемы, ущелья. Одолев в этот день ценой неимоверных усилий 14 миль, путешественники приблизились к полю всего на семь миль. Люди были в полном изнеможении. У собак вспухли и кровоточили лапы. Возникла проблема с буксированием шлюпки. Верные своему долгу матросы, разумеется, не отступят, сделают все, на что способны и здоровые, и больные. Но ведь препятствия могут оказаться неодолимыми. Не все человеку подвластно. Вдруг вдали В беловатом сумраке показались зигзаги гор. Гористый профиль, судя по всему, имел тяжелую массивную основу. Быть может, эта таинственная гряда и была последней, самой грозной преградой, воздвигнутой завистливой полярной изидой для защиты земной оси. Глава 8 Настороже! Смерть тюленя, средства от скорбута, еще двое больных, гипотеза о полярном льде, препятствия, почти нет прохода. 24 апреля. Погода ненастная, пасмурная. Правда, мороз несколько ослаб. Температура не ниже 30 градусов. Зато снег валит не переставая. Дорога становится все труднее. Шлюпку протащить невозможно. Сани с вельбота застряли. Капитан с двумя матросами и Ужеуком ушли на разведку. Они взяли с собой длинные железные крюки для измерения глубины снега. Прошли с милю и убедились, что саням нигде не пройти. Придется добираться пешком. И то с величайшим риском. Один из матросов едва не угодил в трещину, наполненную водой, и прикрытую толстым слоем снега. Это была тюленя нора. Из таких трещин время от времени появлялись тюлени, чтобы подышать свежим воздухом. «Это очень хорошо», — сказал Ужиук на ломаном французском. Ужеук будет здесь и убьет тюленя». Эскимос сел возле трещины, а вымокший до нитки матрос помчался в лагерь. Капитан со вторым матросом остались помогать туземцу, но через полчаса буквально окоченели. Гренландец же чувствовался превосходно, казалось, вообще не замечает этого дьявольского холода. Он пристально следил за прорубью, в его маленьких косых глазках светилось вожделение, настоящий взгляд охотника и гурмана. Тюлень все не показывался. Тогда ук принялся медленно и протяжно напевать какую-то жалобу, Со странными словами, как будто надеясь очаровать тюлени и выманить его, опьяневшего от звуков этой чудесной мелодии. Как утверждали некоторые полярные путешественники, например, такие, как лейтенант Тизон с Поляриса, тюлени действительно способны чувствовать музыку. Вот что писал этот исследователь в своих воспоминаниях. «Я утверждаю, что тюлени любят музыку, и могут довольно долго оставаться неподвижными, слушая голос или звук, который им понравились. Не прошло и пяти минут, как чуткое ухо эскимоса уловило еле слышный всплеск. Резким жестом он сделал капитану знак оставаться на месте. Туземец держал крюк, наготове в правой руке, застыв в позе гладиатора, готовящегося к атаке, в то же время продолжая петь все быстрее темп. Внезапно певец замолчал, как раз в ту минуту, когда вместо плеска раздалось громкое сопение. Резко выбросив вперед руку, уже ук на три четверти погрузил крюк в проруб «Ко мне!» — на подмогу крикнул он в следующее мгновение. Капитан и матрос схватились за крюк, на котором бился тюлень, тщетно стараясь освободиться. С четверть часа продолжалась борьба после чего огромный, щетинистый тюлень был вытащен из норы. Жалобно мыча он еще сопротивлялся, но слабо. Крюк глубоко засел в его горле. Звери на веревке потащили к палатке. Больше всех радовался доктор и ужиук. Один врач, другой дикарь. Оба знали, что поимка тюленя очень важна для больных с корбутом. У эскимуса был здоровый желудок и доброе сердце. Обычно он сразу принимался сосать теплую кровь под ранков, но на сей раз великодушно отказался от такого удовольствия и как мог, частично словами, частично знаками, объяснил Фрицу и Нику, что им надо напиться животворящей крови. На том же настаивал и доктор. Фриц попробовал и жалобно простонал. «Не могу пить кровь! Не могу! Пей! Не могу! Лучше смерть!» «Попробуй, Ник, ты!» У фламанца не было предрассудков. «Мне все равно», — сказал он, — «выпью, пожалуй, только бы выздороветь». И он принялся пить живительную горячую влагу. «Дорого бы я дал, чтобы последовать его примеру», — простонал Фриц и потерял сознание. Слабость и отчаяние всегда крепкого, бодрого Эльзасца вызвали у всех недоброе предчувствие. Трудно поверить, но к вечеру Нику стало легче, Чего нельзя было сказать о фрице. Заболели скорбутом еще двое. Констант Геньяр и лейтенант Вассер. Оба долго не поддавались болезни, но в результате неимоверного напряжения сил в последние дни в конце концов свалились. Теперь в экспедиции было трое больных и один умирающий. Все понимали, что фриц обречен. Сделали продолжительную остановку, чтобы дать людям отдохнуть. Положение становилось критическим. Никто точно не знал, освобождается ли когда-нибудь полярное море от льда, хотя были основания думать, что это случается и даже зимой. Скорее всего, возле полюса лед не везде сплошной, но в настоящий момент впереди не было видно никакого водного пространства, так что приходилось идти на риск, исследовать, сколько льда, а сколько свободного пространства на оставшихся до полюса 50 милях. В среднем это не больше десяти дней пути туда и обратно. Но идти придется по спасному нагромождению льдин. Не безумие ли это? Некогда капитан Маркхам при таких же обстоятельствах потратил целый месяц на путь в 70 миль. А когда вернулся, все члены экипажа умирали от истощения и скорбута, даже самые крепкие. А ведь у него были на алерте исчезные припасы, и медикаменты, в общем, полный комфорт. Деамбрие же вообще не имел пристанища. Провизия оставалась на 6 недель. Брезент для палаток и несколько лодок – вот все, чем он располагал. Матросы были в полном изнеможении, а некоторые тяжело больны. Что же оставалось делать? Ждать? Надеяться на оттепель? Но громады льда здесь не те, что подтаивают от лучей северного светила. Стало быть, ждать нечего. Не лучше ли взять с собой самых сильных матросов, немного провианта и попытаться преодолеть это препятствие? Но Дина перемещается хоть и медленно. Что будет, если по возвращении они не найдут своих? Дембрие не знал, что предпринять, и решил подождать еще сутки. Близилась катастрофа, и это приводило в отчаяние матросов, прежде не думавших о смерти. Глава 9. Агония и смерть. Похороны. Вынужденное решение. Надо разлучиться. Последняя экспедиция. Выбор участников. В путь. Несчастный фриц умирал. Красные пятна на коже расплылись и приобрели фиолетовый оттенок. Спина вся пошла твердыми, как камень буграми. Многие части и тело, словно закоченели, потеряли чувствительность. Измученный нестерпимыми болями Эльзасис громко стонал. Он потерял все зубы, изо рта текла слюна. Не помогли ни опыт, ни самоотверженность доктора Желена. Умирал в машине в полном сознании, только не мог говорить. Распухший язык не повиновался. Убитые горем, с заплаканными глазами, возле кровати больного собрались верные друзья. Не хотелось верить, что смерть уже коснулась его своим холодным дыханием. Неужели Фриц Герман, такой сильный и такой добрый, утет от них навсегда? Неужели это конец? Матросам стало страшно. Одно дело умереть в борьбе со стихией, совсем другое заживо сгнить. Но Фриц был спокоен. Он честно прожил жизнь и выполнил свой долг. Умирающий силился что-то сказать, глядя на капитана, Но можно было разобрать лишь отдельные слова. «Франция», «Эльзас» и еще «Васселон» — название деревни, где жили старые родители. Вдруг речь его стала более внятной, видимо, от коньяка, который доктор влил ему в рот. «Капитан», — произнес Фриц, — «прощайте, и вы друзья. Я сделал все, что мог». «Да, друг мой», — дрогнувшим голосом сказал Дембрие, — Ты выполнил свой долг до конца. Большое тебе спасибо. И вам спасибо на добром слове. Простите, друзья, если кого-нибудь из вас я невольно обидел. Не поминайте лихом. Я умираю верный своему флагу. Покажите его мне, капитан, в последний раз. А ты, парижанин, спой песню об Эльзасе. Совершенно обессиленный фриц уронил голову на подушку, Но при виде французского стандарта, который в эту минуту водрузили в дверях, ценой невероятных усилий одной рукой взял за руку капитана, другой — прямована, едва сдерживающего слезы. Матросов била дрожь. В отворенную дверь врывались слабые солнечные лучи. «Пой, друг!» — снова попросил умирающий. «Пой обользайся. С трудом овладев собой, Артур запел глухим, прерывающимся голосом. «Скажи, где родина твоя? Германия или Франция?» Фрид слушал, не сводя глаз трехцветного флага. Засвучал последний куплет. «Воскликню, гнева не тая. Вот немцы, родина моя. Пускай в тисках вы сжали нас, но верен Франции Эльзас». Тут Герман привстал, воскликнул «есть» и мертвую полнок постель. Конец произнес капитан, даже не пытаясь скрыть слёз. «Бедный фриц!» — воскликнул парижанин и зарыдал. Моряки сняли шапки, а де Амбрие отделил флаг от древка и обернул им словно саваном, покойника. Времени было мало еще меньше припасов. Но де Амбрие решил дождаться следующего дня и уже тогда принять окончательное решение. Его долг — быть на похоронах матроса, бросить на его могилу горсть земли. После того, как доктор удостоверил факт смерти, покойного обредили в матросскую форму с военной медалью на груди, зажгли все лампы. Шесть часов длилось прощание. Затем умершего завернули в парусину. В нескольких сотнях метров от палатки, среди огромных ледяных глыб, вырыли могилу. Покойника положили на маленькие санки, те самые на которых тащили плоскодонку прикрыли национальным флагом и повезли. За санями в глубоком молчании шли матросы с Деомбрие во главе. Капитан прочел погребальную молитву, тело опустили в могилу, засыпали мелкими льдинками, а сверху с огромным трудом поставили плиту, чтобы защитить от волков. На глыбе водрузили скромный деревянный крест с надписью «Фриц Герман» француз из эльзаса 26 апреля 1888 года прощай фриц герман глухим голосом проговорил дембрия покойся в мире ты честно жил безропотно страдал и умер как настоящий моряк да упокоит господь твою душу печальные вернулись французы в палатку И каждый поклялся в душе не допускать больше неосторожности, от которой погиб их товарищ. Тем более, что среди членов экипажа было еще трое больных. Ник, правда, уже пошел на поправку после того, как напился свежей тюленьей крови. Но где взять ее снова, чтобы окончательно выздороветь? Капитан долго беседовал с Бершу, доктором и геником, занявшим место заболевшего вассера. Состояние команды. Ненадежность льдины, бесконечные препятствия на оставшемся отрезке пути – все это поставило Дембрие перед необходимостью разбить экспедицию на группы. Быть может, хоть кому-нибудь удастся пробиться к полюсу. Итак, решено было взять четырех матросов, шесть собак, плоскодонку на 25 дней провизии, два спальных мешка, кое-что из лекарств, сектант, искусственный горизонт, Хронометр, подзорную трубу, запас оружия и снарядов, лопаты, топоры. В общем, все самое необходимое. Все это под силу тащить собакам. И люди таким образом смогут сберечь силы, насколько им позволят условия. Чтобы никого не обидеть, Дембрия поначалу хотел бросить жребий, кому идти, но потом передумал. Надо было отобрать только здоровых. Выбор пал, как ни странно, на Южан. Жана и Турия, Мишеля Элембери и Дюма. Из северян оказался здоровым один лишь парижанин Фарен. Все было добровольно, не в приказном порядке. Кто не хотел, мог не идти. Однако матросы, выбранные капитаном, были счастливы. Ни у кого не заронилось даже мысль уклониться. «Да здравствует капитан!» — крикнули они, полный энтузиазма. В первый раз снял Дюма с себя поварской фартук и передал ему матросу Курапье, славившемуся своими кулинарными способностями. Никто не возражал. Маршатера назначили исполняющим должность главного повара, и в тот же день он приготовил завтрак. Назвать его вкусным было нельзя, но не по вине нормандца. На другой день маленький отряд во главе с капитаном смело двинулся в путь, взяв курс на север. Глава десятая. Последнее наставление, трудный путь, бесполезная роскошь, кривая линия, парфорсное упражнение, под снегом, чужой след.